Глава тридцать третья. Дракон из палаты номер шесть. Это было давно. Мечтательным тоном начал Хамки. С момента исхода прошло совсем немного времени. На салонган рухнул метеорит, который я, э, шутки ради, конечно, поймал телекинезом и приземлил. И когда я подошел к нему поближе, то увидел торчащий из громадной каменюки космический корабль. Судя по его размеру, пилот был немногим больше меня ростом. Я извлек судно из глыбы и вскрыл кабину. Она сильно пострадала при столкновении, но в глубине обнаружилась капсула с находящимся в Криосне существом, чем-то похожим на Натарониуса, разве что голова крупнее, да окраска гораздо ярче. И рельеф на пузе смешной. Я его потом через раз с ходячей кукурузой звал. Я разобрался в управлении механизмами звездолета и включил режим пробуждения. Кораблик был достаточно примитивным, Разморозка должна была занять несколько дней. За это время я и забыл про него, наблюдая за Омаре, рядом с местом обитания которых я приземлил метеорит. Если бы не вопль «Мамочки, где я?», который был слышен даже в пяти километрах от корабля, я бы к нему вернулся гораздо позже. Мы познакомились. Оказалось, что парнишку зовут Хиган. Он с планеты Клоим, и космическим путешественником он стал, потому что у него нет мозгов. «Да у тебя все вокруг идиоты!» Гений ты хренов, проворчал Макс. Уточню, Хиган растяпа. Раса клейминцев вела не такой замкнутый образ жизни, как саланганцы. Они активно контактировали с другими разумными расами. Торговля, туризм они были частью одной из галактических федераций. Чтобы ты понимал, саланганцам такое не интересно, ведь уровень развития этих миров на самом деле очень слабый. Все древние расы обитают обособленно. а уж если начинают экспансию, то массовую, и не знают поражения, пока не нарвутся на кого-то еще более древнего и сильного, чем они сами. Короче, Хиган скопил денег на отпуск, но вместо того, чтобы просто купить тур по галактике в режиме «все включено», решил путешествовать самостоятельно. Он приобрел у небольшое судно и отправился в путь. Тикайсы – это такая крупная цивилизация, которая славится своими дешевыми изделиями самого широкого ассортимента – от швейных иголок до боевых крейсеров. Качество, впрочем, хромает на обе ноги, но Охигана повезло еще больше – он купил текайский звездолет у какого-то барыги с хорошей скидкой. И в один прекрасный момент посреди открытого космоса системы звездолета отключились, а на всех экранах высветилось «Благодарим за использование демо-версии нашего звездолета». Чтобы продолжить управляемый полет, переведите деньги на указанный счет в Объединенном Галактическом Банке Корпораций». Денег у этого несчастного туриста больше не было, и ему оставалось лишь погрузиться в сон, воспользовавшись бортовой криптокапсулой, которая, как ни странно, продолжила функционировать. И где-то во время долгого дрейфа в него и врезался астероид. Судно застряло в камне, а его траектория изменилась. И спустя какое-то время он рухнул на Солонган. Фиган оказался вполне разумным существом, так что мы быстро нашли общий язык. Я был не против послушать его истории, а заодно и поделиться своими. Конечно, оставаться на Салангане ему было не с руки, дома его ждала семья. И ждала давно. Как мы прикинули, блуждал в дрейфе он около десяти тысяч лет. Его биологически бессмертное тело не столь совершенно, как мое. Лишенный мощных псионных способностей, он нуждался в питании и дыхании, А судно Хигана требовало капитального ремонта, кроме того, надо было сменить прошивку, чтобы устранить демоверсионность корабля, взломав его системы и вернув весь функционал. «Я саланганец и не могу применять наши технологии во благо представителей других цивилизаций». Охигон был не способен отличить нейтринную планку от квантового распределителя. Тем не менее, помощь ему была необходима, а инструменты, по счастью, нашлись на самом корабле. «Мне не оставалось ничего, кроме как своими лапами взяться за починку». «Я уж думал, что тебе вообще чужд термин «помогать другим», — усмехнулся Макс. «Помочь разумному, пусть и наивному существу — это одно. Спасать кретинов от самих себя — другое. Да и Хиган содействовал мне в меру сил». Морда Хамки растянулась в улыбке. «Собственно, без его вмешательства я бы справился гораздо быстрее». «Эм?» «Ну, он только обугливался раз семьдесят. То схватится не за то, что нужно, то направление струи ионного паяльника спутает. А уж сколько раз он лишался конечностей, и не посчитаю». «Как?» – удивился Макс. «Ты же говорил, что не можешь использовать технологии саланганцев на пользу другим, но сейчас описал такие увечья, что его, видимо, воскрешать приходилось, или у него своя нора была». «Нет». «Его вид и близко не подошел бы к технологии воскрешения», – покачал головой Хамки. «Он, ну, видишь ли, я ведь тоже не специалист по ремонту», – он выглядел растерянным. «И про всю эту технику знаю очень поверхностно. Мне иногда тоже доставалось. Короче, я переключил нору в режим автоматической регенерации и реинкарнации, если в радиусе 100 метров от корабля Хигана кто-то получал травму или погибал. Оно воскрешало его без дополнительных команд подтверждения и оглядки на видовые особенности. Теперь Максу стало все ясно. Он рассмеялся во весь голос, представив, как эти два несчастных мастера чинят звездолет, периодически превращаясь в кучки пепла от удара током. «Ясно все с тобой, великий конструктор», — сквозь смех выдавил он. «И долго вы звездолет налаживали?» «Почти триста лет». «Сколько?» подавился Макс. «Ну, мы не особо торопились», — заметил Хамке. Жрали от пуза, болтали за жизнь. Фиган все порывался из умари нормальных пацанов и девок сделать. И, надо признать, он многого добился. Научил их ремеслам, помог освоить земледелие. И если поначалу его побаивались, хоть он и был ростом всего вдвое выше меня, то незадолго до отлета уже почитали как божество». Кстати, часть у почему-то начала мутировать еще до моей спячки. Хвосты начали становиться меньше, менялась форма ушей. Конечно, основную эволюцию я проспал, но, полагаю, что так и шло дальше. Хвосты постепенно исчезли, уши стали похожими на твои, а мозг развился. Они и стали первыми приматами. Основная их часть, полагаю, продолжила развитие, став зелерийцами. Ну а потомки тех, кто остался на прежнем уровне, недавно чуть тебя не съели. Кстати, похоже, что зелерийцы до сих пор чтят Хигана. На броне одного из рыцарей я видел знак, очень похожий на герб клейминцев, который Хиган часто рисовал на своих поделках». Он снова блаженно улыбнулся. «Это было веселое время. Он еще вечно напевал какую-то песенку, которую у Мари выучили наизусть и пели при любом удобном случае, даже не понимая, о чем она». Он усмехнулся. «Жаль, судно его мы так и не доделали». «Как так?» – опешил Макс. За Хиганом прилетели представители его цивилизации. Все это время дома шли его поиски. Разумеется, они были предельно тактичны. Запросили разрешение на посадку, представились, спросили, какую благодарность я хочу за помощь их собрату. «То есть вы триста лет валяли дурака и так ничего и не сделали?» – не мог поверить ушам Макс. «Просто не торопились», – пожал плечами Хамки. Предложить им объективно было нечего, но я ни в чем и не нуждался. Они забрали недоделанный корабль, мы попрощались с Хиганом, и он отбыл домой. Я еще долго бродил по Салангану, прежде чем впасть в спячку. И уже на моей памяти имя Хигана и его заслуги стали обрастать легендами, быстро ставшими религией. А он сам в глазах приматов и умари остался не двадцатисантиметровой ходячей кукурузиной, а гигантским огнедышащим драконом. «И плевать, что это не он огнем дышал, а его поджаривал то один автоген, то другой!» Хамки ненадолго замолчал. «Это тебе пример, Макс, как можно быть наивным идиотом, но не слаборазвитым животным, как зелерийцы и умари, и люди!» Макс не стал спорить или возражать. Почему-то рассказ оставил у него гнетущее впечатление. Хамки говорил о хигане вроде бы и издевательски, Обзывал ходячей кукурузой, выставлял его идиотом, как только мог, но при всем этом в тоне чувствовалось уважение. Солонганец относился к этому существу пусть не как к близкому другу, но как к приятелю, видел в нем пусть не равное, то близкое по духу и разуму существо, и это даже близко не напоминало то, как он воспринимал Макса или окружавших его девушек. Нахига на Хигана хамке явно было не наплевать, чего нельзя было сказать о них. И это задевало. Даже сейчас Фиолетовый все еще сидел с благодушной улыбкой, погрузившись в воспоминания.